чтобы за каждое заплатить ему особой мукой. Все опричники были бледны. Никто не решался взглянуть на царя. Годунов опустил глаза и не смел дышать, чтобы не привлечь на себя внимания. Самому Малюте было неловко. Вдруг грязной выхватил нож, подбежал к Иоанну и сказал, указывая на Морозова: "Дозволь, государь,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 И тогда все сотни и тысячи избиенных тобою, все сонмы мужей и жён, младенцев и старцев, все, кого ты погубил и измучил, все предстанут перед Господом вопия на тебя мучителя своего. И воный страшный день предстану и я пред вечным судьёю, предстану В этой самой одежде и потребуй обратно моей части, что ты отнял у меня на земле. И не будет с тобою кромешников твоих заградить уста опьяющих, и услышит их судья. И будешь ты ввергнут в пламень вечный, уготованный диаволом и адгелом его. Морозов замолчал.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 Тафе из-за стола сказал Ивану Васильевичу: Прикажешь сейчас порешить его, государь, или пока в тюрьму посадить? В тюрьму? Признёс Иоанн, переводя дыхание: Беречь его. Горбить его! Не пытаться! Что бы ни знак до времени. Ты отвечаешь за него головой. Вечером у царя было особенное совещание с Малютой. Колычевы давно уже сидевшие в тюрьме и пытаемые малютой частью сознались во взводимой на них измене частью были по мнению Иоанна достаточно уличены друзьями их и холопами которые не выдержав пытки на них показывали много и других лиц было замешано в это дело схваченные по приказанию царя И жестоко истязаемые, кто в Москве, кто в Слободе, они в свою очередь называли много имён. И число питаемых росло с каждым днём и выросло наконец до 300 человек. Иван Васильевич, дорожа мнениям иностранных держав, положил подождать отъезда бывших тогда в Москве литовских послов и учинить осуждённым в один день общую казнь. А бы действие её было поразительнее и устрашило бы мятежников на будущее время. Казнь сей надлежало совершиться в Москве в виду всего народа. В тот же самый день царь назначил казнить Вяземского и Басманова. Мельник, как чародей, осуждён был к сожжению на костре. а Коршуну, дерзнувшему забраться в царскую апочевальню, и которого берегли доселе на торжественный случай, Иоанн готовил исключительные, ещё не бывалые муки. Тож же участи он обрёк и Морозова. А подробностях этой общей казни царь разговаривал до поздней ночи и петухи уже два раза пропели когда он отпустил мольюту и удалился в свою образную